Глава 77. Квартал улицы Юшет напоминал плохой результат анализа на холестерин. Вены и артерии забиты жиром настолько, что толпящемуся простонародью с трудом удавалось проталкиваться. Растекающиеся переулки, где греческие рестораны и киоски с кебабом ютились чуть ли не дверь в дверь. Этому крошечному перенаселенному району удалось то, чего не смогли осуществить 2000 лет истории. При помощи перегретого масла и комплексных обедов для туристов примирить греков и турок. Корсо двигался быстрым шагом, лавируя между запутанными прохожими. Уши ломило от игры якобы критских музыкантов, на самом деле все они были с севера Африки которые наяривали сертаки с привкусом кускуса. Он постоянно натыкался на вооруженных до зубов полицейских в черном и с собаками. Борьба с терроризмом обязывает, которые вносили легкую нотку паранойи в атмосферу этого и без того гнетущего квартала. Не говоря уж о рождественских украшениях, еще больше утяжелявших картину. Светящиеся гирлянды, неоновые звезды, мерцание со всех сторон. Против всех ожиданий Перес остановился не в дорогом парижском отеле, а в скромной трехзвездочной гостинице на бульваре Сен-Мишель. Скромность и неприметность. Получив информацию, Корсо сразу же рванул туда и засел недалеко от отеля Сен-Северен, рядом с одноименной церковью. Когда он разглядывал фасад, у него возникло ощущение, что он подстерегает хищника, пока тот зализывает раны в своем логове. Пере его по-прежнему мучила уязвленная гордость, кровоточащее унижение которое никто и ничто, даже месть, не могли умерить. Когда пробило девять, продрогший Корсо зашел в какую-то блинную, из крошечного зала которой открывался прекрасный вид на гостиницу. Чуть позже он получил последние новости от Барби. Краткую сводку сведений, которые ей удалось собрать о выше упомянутом Альфонсо Пересе. На самом деле ничего особенного, но достаточно, чтобы подтвердить его интуитивное подозрение. Миллиардер имел весьма специфический профиль. В молодости он отмотал срок за насильственные действия и мошенничество. Потом сумел сколотить состояние на переработке отходов. Другими словами, этот мадридский Фрэнк Нитти провел большую часть жизни носом в помойке и вольно дышал только рядом со своей коллекцией живописи. У него было много жен, много детей, но жил он всегда один в каком-либо из своих многочисленных домов. Никто никогда не знал, где именно он сейчас находится. Еще меньше было известно о том, где он прячет свои произведения искусства. Время от времени он ненадолго предоставлял одно из них какому-нибудь в музею, как Пинтурас Рохас, фонду Чапи, но главную часть коллекции ревниво держал при себе. Корсо догадывался, что эти сокровища были единственным предметом его гордости, единственной страстью и особенно кичился тем, что считался знатоком в этой области. И вот грубый, развратный прохвост разрушил единственный смысл его жизни в десять вечера перес вышел из гостиницы по части незаметности он мог бы придумать что нибудь получше на нем был светло серый костюм с мягкими безупречными складками и та же шляпа в которой он напоминал мафиоза из центральной америки в разгар зимы выглядело это как говорится затейливо перес пошел по улице сен ссенверян пробираясь сквозь толпу. Отследить его было просто. Единственный человек в светлом посреди этого муравейника. Его шляпа напоминала флажок, который поднимают гиды, чтобы никто из группы не потерялся. Корсо сам не знал, на что надеяться. Перес в Париже был только проездом, нет никаких причин думать, что он себя выдаст или совершит что-то предусудительное». Тем не менее, после погони в Мадриде эта ночная прогулка смахивала на матч-реванш. На этот раз Корсо его не потеряет. Перес свернул направо, на улицу Арфы, и ускорил шаг. Корсо выждал пару секунд, свернул тоже и обнаружил забитую народом улицу, где невозможно было что-то рассмотреть дальше, чем на пять метров. Над тысячами голов подрагивали фонари, готовые вот-вот сорваться и поразить всех током. Корсон нырнул в толчую. В Париже он дома и не даст стряхнуть себя с хвоста, как какого-то желторотика. Вдруг он заметил Барсалина. Перес только что взял еще правее на улицу Юшет. Почему он пошел обратно? Копп пустился бежать. Внезапно его выдернули из толпы и словно втянули куда-то вправо. Он оказался на безлюдной улочке, не самой узкой в Париже. Таковой является улица Шакипеш, но близкой к тому в плане стиснутости и темноты. Улица Ксавье-Прива. Прижатый к липкой стене он оказался нос к носу со смуглой физиономией Альфонсо Переса. Средством для первого контакта служил стопорный нож, который испанец держал между ними на манер шпаны из барио городских предместий Миллиардер так и не отучился от уличной жестокости. На краткое мгновение Корсо невольно восхитился его породистым лицом, волевой разлет бровей, нос с горбинкой и липные губы. Он был не просто кастильцем, но воином античных времен. Солдатам из Ильяды. «Чего тебе надо?» — прорычал Перес. И в этом голосе прозвучала вся ярость его родной, Иссушенной земли. Той, что трескается и мерцает под солнцем. «Майор Стефан Корсо!» — рявкнул коп, не давая себя запугать. «Вы арестованы за убийство Софиса Рэй и Элен де Мора. С настоящего момента вы... сучий сын!» Корсо едва успел отвести голову, чтобы избежать удара ножом. Свободной рукой Перес вцепился ему в горло с неестественной вне возрастной силы, удерживая его на месте. Он снова замахнулся, но Корсо сумел вывернуться и согнуться пополам, как боксер, уходящий от удара. Нож вошел в мякоть плеча, он ничего не почувствовал, только стало горячо от крови, которая брызнула за затылок. Корсо инстинктивно выбросил вперед руку и схватил смертоносное запястье Одновременно другим кулаком он нанес боковой удар в живот нападавшего Ноль реакции, во всяком случае не та, которой он ожидал Перес мгновенно ответил как молотом, приложив его кулаком по затылку и бросив на колени Откуда у него бралась такая геркулесовая сила? Корсо поднял глаза и увидел, как снова мелькнуло лезвие, блеснув косом луче, словно украденным у гирлянд в трех шагах от них. Инстинктивно он оттолкнулся ногами и головой, как тараном ударил в корпус противника. Нож отклонился, и Корсо выиграл несколько секунд. Перес уже подобрался для новой атаки. Корсо локтем двинул его в лицо. Тот отпрянул, но ненадолго. Испанец уже снова надвигался, дыша яростью. Коб схватил Переса за запястье, повернувшись спиной, развернул его левой рукой, а правой приготовился об колено сломать ему руку и порвать сухожилие. В эту секунду тело Переса конвульсивно изогнулось, и он ослабил хватку. Словно на пружине его рука резко вздернулась и изо всей силы вцепилась в собственное горло. Все произошло в мгновение ока. Корсо ничего не понял, он отпустил испанца и увидел, что весь залит кровью. Остолбенев, он смотрел, как падает перес, из распоротой артерии которого, как из шланга, била фонтаном кровь. Корсо хватило присутствия духа, чтобы отступить и увернуться от струи, поливавшей улочку. Лежащий на земле перес отходил во всех смыслах слова. В его зрачках застыло непонимание, рука пыталась нащупать рукоять ножа, который он сам воткнул себе в шею Наконец он нашел оружие и вырвал его из раны Результатом стал последний фонтан, еще более высокий, более мощный, окончательный Корсо подхватил мертвеца подмышки и затащил под козырек подъезда Подальше от взглядов, прямо за водосточную трубу Он ощупал свои карманы и нашел мобильник. Набрал спасительный номер, пачка экран окровавленными пальцами. «Алло!» — знакомый голос Барби. «Возвращение из преисподней». «Ты где? На работе?» «А сам как думаешь?» — ответила она со свойственной ей дерзостью. Он ни разу не видел, чтобы она уходила со службы раньше десяти вечера. «Приезжай за мной!» — хрипло выдавил он. «Куда?» «Прямо напротив, улица Ксавье-Прива!» Она расхохоталась. «Это было до того!» «До чего?» «До переезда в семнадцатый округ!» Охваченный паникой, он совсем забыл, что управление полиции мигрировало на другой конец Парижа. «Что происходит?» — спросила она. Корсо бросил взгляд на труп у его ног. «Мертвец! Ты должна вытащить меня из этого дерьма!» «Буду через 20 минут. Постарайся продержаться».